Глава шестая. Джо выполнил все указания, которые недовольная начальница отдала ему в комнате Джоанны. Он разыскал комнату Фердинанта. Она оказалась такой же, как и комната Джоанны, но больше и лучше обставленной. Джо заглянул внутрь, испытывая искушение порыться в ящиках и вывернуть все карманы, но знал, что криминалисты захотят осмотреть все первыми. Обитатели дома писателей были собраны в одном месте — Он дал бы им время поесть, а потом мог начать собирать их контактные данные. А может, Вера к тому времени освободится? Она любила быть в центре внимания. Это было бы похоже на то, как если бы все рождественские праздники наступили одновременно. Войти в эту шикарную столовую и установить закон. Джонни очень любил публичные выступления и все еще нервничал на летучках, если там присутствовал кто-то со стороны. Он прошел дальше по прихожей. Дверь в столовую оказалась закрыта, и Эшвард обратился к полицейскому, стоявшему у главного входа. «Следи за происходящим и зови, когда ужин подойдет к концу. Я вернусь вовремя, но на всякий случай». Он протянул ему свою визитку, чтобы тот мог с ним связаться по телефону. Пока по дому никто не ходил, Джо хотел его осмотреть и разобраться, что к чему. Было темно, окон не наблюдалось, и он понятия не имел, как здесь все расположено. Джо решил, что большие двойные двери выходят на восток, к морю. Он прошелся по первому этажу, заглядывая в пустые комнаты. Большой роскошный дом, похожий на загородный отель. Не то, что общежитие в колледже. Темные деревянные полы, большая удобная мебель. Пахло цветами и полиролью для мебели. В одной из комнат стулья стояли полукругом, перед белой доской, на которой все еще значился список. Место преступления, орудие убийства, подозреваемые... Прямо пародия какая-то. Вскоре они в отделе будут смотреть на такую же доску. На столе преподавателя лежала стопка материалов. Он бросил косой взгляд. Похоже, список литературы. Заголовок Норд-Фарм-пресс. Внезапно он осознал, книги тут лежат повсюду. На журнальных столиках и на подлокотниках кресел, в комнате с доской. Одна большая комната выглядела точно так же, как публичная библиотека в его деревне. Книги были даже в маленьком баре и в туалетах. Джо было интересно, как бы это понравилось его жене. Недавно она присоединилась к книжному клубу, но он подозревал, что ее больше привлекали вечерние посиделки с подругами. Сплетни под вино и возможность сходить в гости, а не серьезное, вдумчивое чтение. Джо открыл дверь в большую, хорошо оборудованную кухню. Сочетание современной техники и фермерской простоты. Плита из нержавеющей стали, большой, начищенный сосновый стол и сверкающие столешницы. На одном из двух больших подносов уже стояли десерты в причудливых стеклянных чашах, накрытые чайными полотенцами. Какой-то мусс решил Джо, приподнимая уголок ткани. Лимонный или апельсиновый с малиновым соусом. Он почувствовал резкий прилив голода и пожалел, что не съел кусок своего праздничного торта. Большая сковорода все еще булькала в духовке. От нее пахло говядиной, вином, травами и чесноком. Распашная дверь на противоположной стороне кухни открылась, впуская шум голосов из столовой и худого, темноволосого мужчину. «А вы кто?» Мужчина замер на месте, испугавшись вторжения на его территорию. «Сержант Эшвард, а вы?» «Алекс Бартон, директор, повар и посудомойка. Убийство аппетит мне испортило, хотят еще запеканки». Он взял прихватки и переставил сковороду на стол, а затем закрыл крышку печи. Лицо его раскраснилось, и Эшвард подумал, что он выпил. «Могу я вам как-то помочь?» — спросил молодой человек. «Да, отложи-ка мне вот эту штуку». «Сейчас нет. Просто осматриваюсь. Вы не против?» Алекс пожал плечами. «Конечно нет. Чувствуйте себя как дома. Нам нужно поговорить с вашими гостями, когда они закончат ужин. И с вами, конечно. Можно вас попросить удостовериться, что никто не уйдет?» «Хорошо. А почему бы вам не выпить с нами кофе?» «Примерно через полчаса...» Он махнул рукой, подхватил сковородку и снова исчез через распашную дверь. Эшвард уставился на столовую, в которой свечи отбрасывали тени на лица людей. Джо вышел из кухни и снова оказался там, где впервые вошел в дом, у черного выхода, ведущего на стоянку. Там уже стояла Вера вместе с Джоанной. Они ждали, пока один из местных полицейских подгонит к двери машину. Джоанна была в одежде, которую Вера принесла из ее комнаты. Джинсы и свитер ручной вязки. Она оказалась непривычно, тихой и вялой. Вера осторожно помогла ей сесть в машину и слегка похлопала по плечу. Они проводили взглядом огни фар, исчезнувшие за поворотом. — Что думаешь, — поинтересовался Джо, — она это сделала? — Не вижу мотива. Она говорит, Фердинанд был старым козлом, но она не раз разбиралась с подобными субъектами без того, чтобы всадить в них нож. — Но вообще, — подумала Вера, — насколько хорошо, я ее знаю. Джо кивнул в сторону столовой. «Говорят, Джоанна была нездорова». «Эх, приятели, как по мне, так они все тут. Кучка психов. Но я же не обвиняю их в убийстве». Вера помолчала, потом добавила. «Билли Уэнрайт сейчас осматривает место преступления. Давай посмотрим на его заключение, потом уже будем думать. Не уверена, что у нас найдется достаточно оснований предъявить ей обвинение. Криминалисты просто посмеются над нами». Билли напишет, что на месте преступления она была. Джо, она сама в этом призналась. И весь нож в ее отпечатках. Джо задумался, как бы тактично намекнуть Вере, что заниматься этим делом она не может. «Чаще всего таких доказательств достаточно». Вера остановилась и бросила злобный взгляд на него. «Ты решил рассказать, как мне делать мою работу, сержант Эшворд? Думаешь, справишься лучше меня? Хочешь получить внеочередное звание за мой счет?» «Просто поймите, в этом деле вы все принимаете близко к сердцу». «Ваше мнение может оказаться необъективным». Затем прямо перед ним возникло лицо Веры. Так близко, что он видел только ее глаза, налитые кровью и яростью. «Каждое убийство на моем участке я принимаю близко к сердцу, сержант Эшвард. Если бы мне было все равно, я бы не выполняла свою работу должным образом». Джод ступил на шаг назад и промолчал. «Слишком уж мало ему платили, чтобы он пошел против Веры Стэн Хоуп» поймавший очередную вспышку гнева. Пусть ней разбирается кто-нибудь из начальства. Так что он снова кивнул в сторону столовой. «Они еще не перешли к пудингу. Можем сначала поговорить с Билли. Нас пригласили выпить кофе под конец ужина». «Вот это да! Какие манеры!» Они вошли в комнату из стекла. Криминалист Билли Уэнрайт был на балконе с патологоанатомом Киттингом. Они установили мощные лампы, освещавшие тело Фердинанда. Его кожа казалась белой, а кровь черной. Трудно было разглядеть красавца, о котором говорила Джоанна. Вера отозвала Билли в коридор. «Как жена? Билли?» Шутка, ставшая их обыкновенным приветствием, да и не то, чтобы очень смешная. Билли был страшным бабником и, похоже, гордился своей репутацией. Он ничего не ответил, и Вера продолжила. «Рассказывай, что здесь произошло. Он сидел на балконе и ждал, пока его зарежут? Или его перетащили сюда?» «Какой-то бред, по-моему». «Может, он прятался?» — предположил Билли. «От двери его было не увидеть, хоть тут все стеклянное». «От кого ему прятаться?» — спросила Вера крайне скептично. «Он попросил Джоанну встретиться с ним. Он же не ребенок, чтобы в прятки играть». «Мистер Китинг считает, Фердинанда убили там, где нашли тело. Но он не хочет брать на себя ответственность, пока не проведут вскрытие». «А есть что-то...» «За что вы можете взять ответственность?» «Есть. Нож, который держала в руках женщина, ее отправили в Киммерстон для допроса». «Ну и что с этим ножом? Хватит ухмыляться, Билли, давай уже выкладывай». «Это не орудие убийства. Убили Фердинанда чем-то похожим. Та же длина и ширина, но заточка серейторная, с зазубринами». «Примечание. Серейторная заточка». Тип заточки лезвия с волнистой формой режущей кромки. Конец примечания.